Глава двенадцатая Общество отупляется В чудном городе Вене, неподалеку от знаменитого оперного театра, находится частный туалет. Из-за близости к опере он называется оперным. Надо сказать, хозяин заведения Нойхолд Герхард подошел к его оформлению с душой. Это вообще в характере австрийцев создавать уют в своих домах, пансионатах, ресторанчиках. В туалете Герхарда, поскольку он назывался оперным, стоит настоящее пианино, на стенах висят картины, а стена возле писсуаров оформлена почему-то в виде витрины бара с разнокалиберными бутылками. Но главной достопримечательностью этого замечательного заведения были писсуары Мало кто знает, что на свете производятся не только обычные писсуары белого цвета, но и более дорогие и изысканные модели. Цветные экземпляры стоимостью в несколько тысяч евро в виде роскошных цветов, в виде рыбьей пасти, настоящие произведения искусства. В частном заведении австрийского хозяина были смешные писсуары в виде жадно раскрытых человеческих ртов. Пухлые губы розового, голубого и синего цветов. Из-под верхней губы кокетливо торчат зубки. Выглядит очень забавно. 3 года эти песуары стояли и никому не мешали. Но потом о них узнали те, кого песуары вообще никоим боком не касаются ввиду особенностей анатомического строения. Различные феминистки Эти безумные дамы подняли такой вой протеста по всей Австрии, что Нойхельд Герхард был вынужден заявить, что он демонтирует песуары в своём туалете в двухнедельный срок. Причина, её бесхитростно озвучили сами феминистки. Это сексистские, женофобские и неприличные песуары, они оскорбляют всех женщин. Почему женщин и почему всех эти вопросы даже не ставились. Западное общество привыкло к подобным маразмам. И так ситуация. Женщины, коим биологически относятся феминистки, в мужской туалет никогда не заходили и, соответственно, самих писсуаров не видели. Но им, как мусульманам и карикатурах, рассказали Вот, мол, такие песуары существуют. Вы, девушки, в то место, где они есть, никуда не попадёте, но они точно существуют. Услышав, что их пророк оскорблён, феминистки развернули против песуаров злобную кампанию, которая во всей красе обрисовала глупость современного западного общества, поражённого социалистической проказой политкорректности. Логика в рассуждениях соцфеминисток была такой: мужчины там у себя в туалете писают в наши женские рты, тем самым они оскорбляют женщин. Детский сад какой-то. Любопытно, что наши отечественные феминистки оказались ничуть не умнее западных и с восторгом присоединились к сонмищум борцов с пессуарами, подхватив на своих интернет-страничках флаг предельного идиотизма. Вот какие молодцы западные женщины, начали бороться, чтобы мужчины больше им в рот не писали, а то повадились, понимаешь? Если осторожно намекнуть такой огалтеллой даме с зауженным мышлением, что вообще-то говоря, ни одной женщине против её воли в рот пока ещё не написали, писали исключительно в фаянсовые писсуары, то мы услышим в ответ примерно следующие рассуждения. Но этот писсуар похож на род а женщины как раз имеют рот на голове и могут его открывать, как бы подставляя под струю мочи. Значит, похоже, эти проклятые сексисты мочи испускаются в женский рот, который мы как бы открываем им навстречу, что приводит к унижению женщины вообще. Интересно, что такое женщина вообще? Где живёт это огромное бабище? Как с ней познакомиться? Она даёт Может ли вообще женщина подать в суд или всё же писать заявление в суд придётся конкретной женщине персонально? Но если конкретный и персонально, то и доказывать придётся персональное оскорбление. А как это сделать? На писсуаре была надпись, что данный писсуар модель Ивановой Инны Васильевны или Эльзы Мюллер какого-то года рождения, паспорт номер такой-то выдан там-то. Если такого не было, то и персонального оскорбления не было. На что тогда подавать в суд? На то, что тебя никто не оскорблял? Это действительно обидно, или же на то, что ты сама решила оскорбиться? На псуар на фонарный столб и прочее. Так и подавай тогда в суд на себя. Никто же не виноват, что ты везде ищешь повод обидеться. Чем опасен идиот? Он шуток не понимает. Он смотрит на писсуар и видит не забавный прикол, а угнетение масс. Его сознание сразу шьёт писсуару политику. Идиото вовсе не смешно. Разве можно смеяться над угнетением женщины, которая писает в фаянсовый рот? Очень точную зарисовку такого человеческого существа дали Ильф и Петров, цитирую. Скажите, спросил нас некий строгий гражданин,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 Сатира не может быть смешной, сказал строгий товарищ и подхватив под руку какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повёл его к себе на квартиру. Всё сказанное не выдумка. Выдумать можно было бы и посмешнее. Дайте такому гражданину аллилуйщику волю, и он даже на мужчину наденет паранжу. А сам с утра будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом надо помогать строительству социализма. Конец цитаты. Как известно, чувство юмора прекрасно коррелирует с интеллектом. Беда современного общества в том, что у него очень туго с последним. Такое бывает с обществами, в которых на общественную арену оказались выброшены толпы маргиналов и социальных дегенератов, захваченных какой-нибудь идеей. В нашем случае идеями феминизма. Это действительно напоминает времена ранней советской эпохи, когда охваченные энтузиазмом неофиты из интеллектуальных низов начинали с восторгом строить общество справедливости в масштабе одной отдельно взятой страны. Кстати, гонение феминисток на Писуары поддержала именно социал-демократическая партия Австрии. Политкорректность родовое проклятие социалистов. Тому, кто помнит Совок, это не нужно долго объяснять. Разница между описанным Ильфом и Петровым недочеловеком без чувства юмора и современной огалтеллой феминисткой или огалтеллым боговером в том, что последние не говорят, что смеяться нельзя вовсе, а полагают, будто смеяться можно не надо всем. точнее, можно смеяться только над тем, над чем разрешат нам смеяться они. скажем, над писсуарами в виде женского рта смеяться нельзя. над святым смеяться нельзя. над смертью смеяться нельзя. На Деисусом смеяться нельзя, над Вождём смеяться нельзя. Давно ли у нас за анекдоты про Сталина сажали? Какие могут быть шутки про святое?